«Шел дождь над СССР» Эпиграф «Вымытые окна, белая гроза» Рок-группа «Санкт-Петербург» Две женщины в дождь поливали деревья Это чужая фраза Чужая история и чужой рассказ Напишу его я Настоящий владелец этой истории будет недоволен, потому что я напишу неправильно, не точно, по-своему. А это личное, чужое, не мое. Но вот уже семь лет я храню эту фразу, которую он оставил. Ну, не то чтобы прям оставил, просто сказал. Мы шли по городу, вели беседу, мы часто разговаривали, но потом перестали. Так с людьми случается. Но осталась эта фраза. у меня внутри нашлось для нее отдельное место, своя полочка. Иногда при сильном ветре фраза слетает с этой полочки и летит. Я бегу за ней, ловлю, прячу, боюсь потерять, берегу. Две женщины в дождь поливали деревья. Они вычерпывали воду из ванны, спускались с шестого этажа и шли поливать деревья, потому что святую воду нельзя выливать в раковину. Я думаю, говорил он, что со стороны это смотрелось очень странно. Две сумасшедшие женщины в дождь поливают деревья. Это были его мать и её подруга. А в этой воде он, тогда ещё мальчик, принял таинство крещения. Батюшка пришёл домой, совершил обряд. Потом начался проливной дождь. «А почему тебя дома крестили?» «Это ж СССР был. Пока папа на работе, меня крестили, мама так хотела». Я всё время забывала, что он жил в СССР, а я нет. Значит, шёл дождь над СССР. Наверное, было лето, кругом деревья, цвет мокрой листвы. Маму звали Галиной. С греческого это имя означает «тихое море», «штиль». Но в какой-то момент море потеряло покой. Она что-то узнала, что-то не простила. Родители разошлись. Старую квартиру продали купили две она переехала на новую квартиру и стала мыть окна начиналась новая жизнь с чистыми окнами. И было лето и было радостно и с улицы дул приятный свежий ветерок смертельный воспаление легких. Новая жизнь началась и тут же закончилась. А зачем?опро глупый, но все равно хочется получить ответ: зачемем началась и зачем тут же закончилась? Вымыла окна и умерла. Какое-то действие было лишним. И однажды я поняла, что всю эту историю уже спела группа «Санкт-Петербург». Нет, песня, конечно, была совсем о другом. Она называлась «Тебе такой не нужен». Но там была строчка «Вымытые окна, белая гроза». Группа «Санкт-Петербург», а по чувству «Ленинград, 70-е, дождь над СССР». А в каком году была написана песня? Текст написан давно, когда меня еще обуревали лирические эмоции. Начало 80-х или конец 70-х, говорит Владимир Рикшан. То есть это ваши стихи? А я помню, что вы однажды сказали «Боже упаси, я не поэт». Мне очень нравится ваша песня, третий день ее слушаю. Слова мои, но песня — это не стихи. Да вы, батенька, романтик? Я не батенька и не романтик, ну да ладно, неважно. Важно, что чувство меня не обмануло. Не знаю, откуда вообще у меня взялось это чувство семидесятых Как можно чувствовать время, в котором тебя не было? Значит, можно. Если настоящее, как в фильмах Калика. В общем, 70 -е. Галина и ее подруга спускаются с шестого этажа и поливают в дождь деревья. «Белая гроза». Я никогда не задумывалась над тем, что гроза действительно белая. Ее обычно рисуют синим и желтым, а она белая. Вымытые окна — это про смерть, а белая гроза — это про жизнь. В этих четырех словах срифмовалась судьба одной незнакомой мне женщины. Сюжет общий — был человек и нет человека. Точнее, для меня наоборот, сначала не было человека, в моей жизни. А потом он вдруг появился фразой, песней и даже памятником. В том городе есть памятник учителю. Сын скульптора был учеником Галины, и скульптура похожа на нее. Это она. А может, и не она. Собирательный образ. Но я буду думать, что это она.